«Господин ротмистр!» Валграс сбавил ход. «Подъезжаем!» Мощные фары бронехода, защищенные прутьями металлической решетки, выхватывали из ночной тьмы мрачную громаду приближающегося леса. Валграс свел разделенные на множество ярких пятен круги фар в одно большое пятно, освещая уходившую в чащу тропинку. «Стой здесь!» — скомандовал Туот. «Я сам за ними схожу». «Как прикажете!» — механик-водитель остановил куницу в подлеске. «Никуда не отлучайся, следи за трассой. Не ровен час!» Валграс поудобнее устроился перед экраном камеры обзора. «Если что, подай сигнал. Слушаюсь, господин ротмистр Тот, на всякий случай, по намертво въевшейся привычке, расстегнул кобуру и осторожно углубился в лес. До города не близко, стражники здесь вряд ли рыщут. Он включил потайной фонарик, освещающий дорогу на два шага впереди. И всё же что-то не так, что-то идет неправильно. Атр ступил на обочину тропинки, и сухая ветка тут же хрустнула под сапогом. тот прислушался. Затем позвал негромко. «Дрым, ты где?» Ротмистр оглянулся и подождал. Упырь никогда не встречал хозяина. Впрочем, теперь Тоот не ощущал себя хозяином, радостным лаем, как все прочие собаки. Изредка зверь жутко выл, нагоняя ужасно воспитуемых в укрепрайоне, но никогда не лаял, не бросался на грудь, облизывая лицо. Он появлялся рядом абсолютно беззвучно, как будто давным-давно стоял на месте и только ждал, когда на него обратят внимание. Сейчас упыря не было. Тот повел фонариком из стороны в сторону, все еще надеясь обмануться. Дрым и снова никакого ответа. «Юна! Господин Дэн!» — уже не скрываясь, закричал он и бросился к месту замаскированной стоянки. Он побежал, едва успевая уклоняться от хлещущих ветвей, перескакивать замшелые поваленные стволы, огибать заросшие воронки и осыпавшиеся забытые окопы мартирного дивизиона. Он остановился, лишь осознав, что проскочил взорванный командирский блиндаж, около которого стояла палатка. Холодея от недоброго предчувствия, Туот вернулся и только сейчас заметил скрытый камуфляжными ветвями шатер. Полог был отброшен, внутри никого не было. Туот выронил фонарик и, обхватив голову руками, осел на землю. Рев бронехода разрывал ночную тишину. Испуганные собаки из-за забора в заливе стола лаяли, встречая и провожая несущуюся по улице боевую машину. «Да не волнуйтесь вы так, господин ротмистр!» — пытался успокоить командира механик-водитель. «Может, ничего такого и не случилось? Может, их что-то спугнуло? Поутру глянуть надо, а вось записка найдется. Да и то сказать, упыря же тоже не было». «А это зверюга, ого-го! Ее так за здорово живешь, не завалишь!» «Перепрятались куда-то, а палатку как знак оставили, что все нормально. Ведь ежели бы стражники их здесь нашли, они б точно палатку с собой забрали!» «Может, да, может, нет, процедил Атор. В палатке маяк. Его с любой машины гвардии в радиусе ста фарлонгов отыскать можно». «Это если он включен». «Ты думаешь, муниципальные шакалы могут разобраться, включен ли маяк? По-твоему, они могут прослушивать легионерскую волну? А кто их знает, что они могут? Сами же видите, они в городе куда больше, чем просто ополчение». Ротмистер тихо выругался, стукнул кулаком по дверце, чтобы почувствовать боль и хоть этим несколько ослабить бушевавшую ярость. «Стой!» — крикнул он. Вон дежурная почта, возле нее притормози. Бронеход остановился у крыльца. Тот выскочил и с силой дернул входную дверь. Из неплотно завешанных светомаскировкой окон пробивался неяркий свет, но дверь была на запоре. Тот в ярости забарабанил кулаками по толстой фанерине с надписью «Почта», заменявшей стекло. «Да-да, сейчас открою!» — послышалось из-за двери. Лязгнул засов. Отстранив, едва ли не отбросив служащего, ротмистр ворвался в зал. «Где телефон?» «Вон, на стойке!» Атр подскочил к аппарату, схватил трубку и начал быстро крутить диск. «Комендатура?» «Дежурный по комендатуре фельдфебель румпт». «На связи, ротмистр Туот. соедините с шефом контрразведки». «Господин ротмистр, но... Масаракш! Немедленно! На голубую змею захотел!» — взревел Туот. «По трибунал пойдешь!» В трубке послышалось сдавленное бульканье, щелчки переключаемых тумблеров, и сквозь шорох неуверенной связи раздалось привычно жесткое «Слушаю». «Господин генерал, докладывает ротмистр Туот, что у тебя?» «Они пропали!» — выдохнул Атор, Чувствую, как загнанной в селке птицы рвется из клетки ребер его сердца. «Как это пропали! Следов борьбы не видно, а так ночь не разглядеть!» В трубке повисло напряженное молчание. «Где ты находишься?» «Дежурная почта Восточной префектуры». «Сиди там, я пришлю комендантский взвод, через полчаса он будет у тебя. Выведешь на место, поставишь задачу. Пусть на рассвете все прочешут». Не могли же твои друзья превратиться в птицы и упорхнуть? Следы и должны остаться. Уловил? Так точно. Вот и прекрасно. Расставишь и возвращайся ко мне. Будем это дело крутить по-другому. Слушаюсь, — гаркнул Туот. Да не кричи ты в ухо, — досадливо буркнул странник. Все, отбой связи. Офицер положил трубку. Атайр! — раздался у него за спиной негромкий, чуть сиплый голос. — Если вы хотите обратиться, — не оборачиваясь, сухо проговорил тот, то — обращайтесь по форме, господин ротмистр. — Атр, да ты что? Не помнишь меня? Это же я, кун Ватада. Мы с тобой учились в одном классе. — Что? — гвардеец обернулся и уставился на почтового служащего. — Кун Ватада? — он напряг память. — Ну да, конечно! Почти не изменился. Такой же, как и был, тощий, длинный и сутулый. Неожиданная встреча. Слова произносились, точно вываливаясь из раскрытых губ, не затрагивая ни мозг, ни душу офицера». Он глядел на бывшего однокашника, чувствуя, как его тело буквально судорога сводит от невыразимой злобы, от непривычного ощущения пустоты, гнетущей, будто втягивающей в себя весь окружающий мир, да еще отвратный запах алкоголя и запущенности. Зато ты вон как вымахал, и пламенеющий крест у тебя не человек, лев. Всегда тебе везло. Брось! раздраженно отмахнулся гвардеец уж в этом я понимаю у меня младший брат рут может ты его помнишь он на четыре класса младше нас учился тоже воевал не в гвардии правда а в штурмовой бригаде принца наследника до капрала дослужился после войны пришел зверь чуть что не так в раз кулаки вход пускал а то и за нож хватался ты вот другой порода «Бывает, что и хватаются, не слушая однокашника кивнул тоот. Война штука такая, всех корежит, до кого дотянется. И я о том. Наше счастье, что Рут в муниципальную стражу записался. Что ж, счастливого-то. Так тут вот какое дело. Им в муниципальной страже коробочки такие дают, я как-то видел. Что в них, я не знаю». А только Рут, как ее цепляет, так ему, видно, все такое красивое мерещится. Придет, в комнате своей запрется и сидит, улыбается, никого не трогает. «Постой, постой! Ты сказал коробочки?» «Ну да! Где твой брат?»